«Как вы меня все достали!» «И знаешь чем?» «Вот этим слов забыл!» «О! Лицемерием!» «Наш в комитет с постными мордами!» «Не допустим допинга до наших добрых молодцев!» «Оскорени понимаешь, заразу!» «Да все принимают, слышь!» «Все!» «Соревнования проходят уже между допингованными спортсменами!» «Форосемит, еро!» «Гормоны роста мышечной массы!» А тестах все умудряются узнать заранее, или пробирки с результатами пропадают, или, вон, переливают перед соревнованием твою же кровь, но забранную несколько дней тому назад. И тут уж допинг никакой тест не выявит. Это я к чему? Каждый спортсмен, как каждый подросток, хоть раз допробовал, пробовал, понимаешь? Причем Всемирная Федерация Пловцов вообще считается особо жесткой. Ну и наши чинуши. С одной стороны, очень хочется выигрывать. С другой стороны, мировая общественность, при ней нельзя уж совсем облажаться. Надо показать, что и мы, и мы, как большие, боремся с допингом. А еще с третьей решалась судьба Олимпиады в Сочи, и президент сказал, что ежели наши опозорятся с допингом, то... И в этот момент у меня находят в шкафчике раздевалки, заметь, пакетик. Параллельно пакетики узнает одна спортивная газетенка и разражается статьей... Тут уж закрыть глаза было никак невозможно, и потому решили сделать не просто скандал, а скандал показательный. А у нас тут как в тридцать седьмом, презумпция виновности. Покуда не доказал, что не верблюд, ты верблюд и никаких. Отстранили от соревнований на два года. Кроме двухлетней дисквалификации пропустил Олимпиаду. Пока адвокат доказал, что пакетик был не мой, я пролетел, понимаешь, мимо своей золотой или серебряной медали. А пакетик-то... «И правда был не ваш», — поинтересовался спокойно Иннокентий. Снегуров мрачно усмехнулся. «А мне брать уже незачем. Тут мы подходим к самому интересному. Пакетик-то был не мой. Я знаю одного человека, которому было выгодно оболгать меня перед комитетом. И в газетенку утку пустить, и пакетик подложить без проблем. Я его знаю, и ты его знаешь, потому что про него и пришел спрашивать». Только, видишь ли, до Олимпиады Сашок не дожил. Убийство, конечно, с допингом не связано, но ты хотел о человеческих качествах? Так вот, по-моему, вполне характеризующий парни эпизод. Снегуров встал, и Иннокентий поднялся вместе с ним. Они пожали друг другу руки. — Не олимпийцы мы, — мотнул головой неудавшийся чемпион, — а гладиаторы, в поту и в крови добывающие себе право на то, чтобы выжить. И Кенти понял, что несколько книжек Снегуров явно успел прочитать. «Кто тогда выиграл?» — спросил он, когда широкая спина уже полностью заполнила проем двери. «Китаец! Син Мун Ли!» Снегуров обернулся и поволчьи осклабился. А через пару лет его тренера поймали с чемоданчиком гормона роста на чемпионате мира в Австралии.